Глава 18. Неизвестный пилот. Утра ждать не стали. В Михаров лезть тоже не очень хотелось. Поспешили наверх за разведчиком по тропке, ненадежной практически на ощупь. Несколько раз подал руку принцессе, которая очень цепко схватилась в ответ. После подъема пришлось продираться метров сорок через заросли, но на свет прожекторов Михара Ильи, который как раз встал у подбитого исполина, мы дошли уверенно. Когда добрались до поверженной машины, рты раскрыли, и слова все проглотили тут же. У меня сердце заходило трепетно, а в коленке пришла невесть, откуда взявшаяся дрожь. Михар явно упал с большой высоты, переломал крупные деревья и пропахал метров тридцать земли, в которую в итоге вонзился... Погрузившись на треть, несмотря на проросшие местами кусты, можно оценить его основные повреждения, хотя и не без помощи Ильи, который вырвал уже часть растительности. Переломанные крылья — это очевидно при таком падении. Одна рука с уцелевшим клинком, вторая вырвана с корнем, одной ноги нет от колена. Кабина со стороны поврежденной ноги и отсутствующей руки вмята, будто машину поперек челюстью гигантской схватили и попытались перекусить. Просматривается множество крупных борозд на броне, вероятно, от когтей и зубов, а также следы шрапнели, от которой насчитал дюжину дыр. «Так и что не так с Михаром, помимо критических повреждений?» Ответ на этот вопрос и не возник, как только его увидели. «Это боевая машина в полтора, а то и в два раза крупнее наших. И, похоже, клинок, найденный Ильей в районе Хьюстона, был его. Он сразу показался мне подозрительно крупным. Единственное объяснение было, что он «срастил клинки в один, как и я». Величина меха поражает воображение и не меньше впечатляет, что металл бордового цвета, как у медведя моего. — А разве такие бывают? — обсуждают крайне эмоционально бойцы, которых собралось излишне много для такого времени суток. — Вот бы у нашей гвардии были такие. — Что у вас там? — раздался голос Зотова через связь из кабины Ильи. — Михар, что нас как клопов бы хлопнул, — выпалил Рогачев. «Девять метров в высоту, масса вдвое!» «Да ну, брось, сильно поврежден!» «Сердце поражено, похоже!» «Жаль, пилот, что?» «Еще не знаем. Судя по сломанным деревьям и прочим следам, — докладывает разведчик, осмотревший уже местность, — падение было примерно месяц назад!» «Соглашусь!» — озвучил и один казак, перетирая на пальцах землю рядом. «Но кто его так?» — шепчутся. Все удивлены, только не Настя. В свете прожектора я увидел ее лицо и понял. Она что-то знает. Все это поняли, когда она выругалась себе под нос и скомандовала. «Илья, открывай кабину». Зотов с Румянцевым на мехарах ощетинились вокруг лагеря и пока еще не лицезрели диковинную машину. Но даже не сомневаюсь, что тоже хотели бы поскорее взглянуть на пилота. Но не так просто оказалось отворить даже раскуроченную крышку. Скрежет стоял на всю округу, но Илья справился, благодаря выращенным мной кистям. Правда, потерял два пальца на правой руке, которые попросту оторвались от излишних усилий. Я даже не сомневаюсь, если бы крышка не была деформирована, ничего бы не вышло. Еще в процессе я уловил смрад а затем из раскрытой кабины повалили насекомые до да черви всех мастей, вызывая пусть и кратковременный, но острый ужас у меня, да и у всех вокруг. Внутри были останки на первый взгляд обычного человека, разложившегося до самых костей. Осмотром тела прямо в кабине занялись разведчики под чутким надзором небесной, которая сделалась непроницаемой и перестала выказывать на лице омерзение практически сразу. Когда оторвали гнездо личинок с запястья, людей озарил эрениевый свет. Похоже, это и интересовало небесную в первую очередь. «Не трогайте!» — ахнула она, когда потянулись, и тут же полезла снимать с кости сама, не забыв заранее надеть белую перчатку. И напомнив мне тем самым гадкий эпизод с мастером. Все ожидали, что это будет кольцо. Но это оказался браслет и частиц Ирения в нем явно больше пяти. Медного цвета металл блеснул идеально гладкой поверхностью, когда она смахнула с него всю грязь. Заветные частицы были с внутренней стороны, успел насчитать одиннадцать, прежде чем принцесса, словно опомнившись от наваждения, завернула его в тряпочку и убрала себе в карман. После этого мне стало еще интереснее, кто же мог быть в кабине. Когда принцесса отступила, получив свое, всех перестало интересовать тело поэтому полез уже я, и от чего-то волнение нахлынуло нешутошное. Особенно когда сумел рассмотреть его мундир, точнее клочки, оставшиеся от него, бордового цвета материал, лишь визуально напоминающий брезент, на ощупь ни на какой не похож. Он будто из металла, но одновременно мягкий, мелкие ромбики, внутри которых еще и переливаются грани. Кажется прочным, и следов пробоин от шрапнели нет. «Вероятно, умер не от нее, а при падении с большой высоты. Странный материал, не дающий мне покоя, крупными лоскутами лежит по всему телу, и нет никаких лохмотьев, говорящих о том, что у пилота было хоть какое-то белье. Неужели он носил эту жесткую форму на голое тело?» «Заканчивайте здесь», — раздался от чего-то сварливый голос небесный, уже метрах в десяти. «Похоже, она двинула обратно в лагерь, как и большая часть бойцов». «Мне показалось, она не хочет, чтобы здесь нашли что-то еще, и это сильнее разожгло мое любопытство». «Подожди», — спохватился я, когда прожектора погасли и тихо заскрипели механизмы машины Ильи, который собрался уходить. «Утром, посмотришь, тебе не противно копошиться в нем», — ответил Илья недовольно и потопал прочь, оставляя меня с трупом в полумраке наедине. Пришлось обходиться светом Ирения со своих колец. Под ограниченным фиолетовым светом стало даже проще трогать останки. Почему принцессе неинтересно докопаться до истины? Почему ей нет дела до этого пилота, сумевшего носить под дюжину частиц и управлять такой махиной? Пока ощупываю кости мысли и о другом. Сумею ли я восстановить такой? Знаю, если поразить Михару сердце, то есть его реактор, простому пилоту уже не восстановить машину. Так было у Суслова. Но я же сумел. Пугает ли что, что с такой массой металла я могу сожрать весь Ирений из колец за милую душу. Ведь как Агни контролировать процесс не умею. Все у меня интуитивно, и это не дает уверенности в успехе. Нащупываю что-то в районе тазобедренной кости. Гладкий, неожиданно холодный металл. Бляшка ремня. Приподнимаю одну руку, чтобы лучше осветить своим Ирением. Да, просто бляшка. Прямоугольная, чуть овальная, нащупывается большим пальцем какая-то мелкая гравировка. Тяну ее, чтобы забрать, но что-то мешает, зацепившись. Нет, не ремень, его вообще не наблюдается. Похоже, тонкие корни приросли, они и тянутся от бляшки, постепенно отрываясь. Так, стоп, в груди холодеет, когда я вижу, что скелет шевелится. Я замер, и все прекратилось. Почудилось? А где странный мундир? Куски ромбовидной ткани исчезли. Успеваю уловить этот процесс ниже груди, свечу кольцом целенаправленно и ахаю. Материал истончается и сворачивается, будто плавится под термическим воздействием. По ощущениям тяжелеет бляшка в руке. Вытаскиваю ее, избавляя от корней, которые теперь больше походят на тонкую проволоку. Лоскуты странного мундира стремительно исчезают прямо на моих глазах. И вскоре уже не остается ничего. Осыпаются остатки гнезд насекомых, которые утопают в костях. Сыплется все и истончается. Под светом Ирения вижу собственными глазами, как тело вроде бы погибшего всего месяц назад пилота превращается в многолетний прах. И вскоре лишь пыль оседает на спинке кабины и ссыпается в гнезда для ног и рук. Бляшка в ладони ледяная. Ровно так я и ощущаю мороз в груди. Сползаю с мехара на траву, потому что ноги внезапно отнялись. Хочу отпустить бляшку, а руки не слушаются, дело в ней. Понимаю это и ложусь на землю плашмя без всяких сил. Странная бляшка вытягивает их из меня. Так и в прах превратиться недолго. Вот же я попался, как глупый зверек или рыбешка на наживку. Кое-как вывернулся, и с ладони бляшка все же сползла». Стукнулась о землю, будто в ней килограммов двадцать, и меня тут же отпустила. Отдышался, ногами и руками пошевелил, которые в чувство приходят с колкой болью, как после судорог. Чёртова дрянь! – прохрипел с досадой и сжал челюсть от боли. А следом заметил, как засиял розовым светом выгравированный иероглиф на странной бляшке. Это же язык аргалидов. Твою дивизию! Очередная волна потрясений будоражит до трясучки. Ирений на моих кольцах мерцает, рискуя погаснуть вообще. Затаив дыхание, жду, ощущая все же тенденцию к восстановлению, хотя готовлюсь уже содрать с себя оба кольца, пока не случилось беды. Лишь бы только руки послушались. Что это за дрянь такая? Она питалась от браслета пилота, а когда Настя вытащила его, позарилась на мой Ирений? С браслетом и этой штукой пилот явно не прост, а что если он прибыл с монстрами на метеорите? В той части, что упала здесь и боролся с аргалидами на континенте, покуда его не повергла та самая огромная черная тварь. Иероглиф снежинкой на бляшке все сияет, зазывая. «Что, гадость, хочешь допить?» — спрашиваю штуку как живую. К счастью, Ирений вскоре разгорается до прежнего свечения, и я поднимаюсь на сильных ногах. Стоит встать в полный рост. Иероглиф гаснет полностью, будто сдаваясь. «Все?» — разговариваю с бляшкой, как дурак. Немного помедлив достаю из кармана платок, которым обычно под солба смахиваю. Опускаюсь и, быстро обернув штуковину, убираю во внутренний карман. Через ткань чувствую, что она уже теплая и не кажется такой уж тяжелой. Хочется осмотреть саму кабину гиганта, пока утром это не сделал тот же Румянцев, но состояние такое, словно я два поля вскопал. Несмотря на шокирующие находки, ночь прошла гладко. Позавтракав собрались и двинули дальше. Колчак отметил место на карте с погрешностью в километр. Река стала заворачивать на запад, не дав никаких признаков брода, а уж тем более моста. Преодолев 6 километров по правому берегу, учитывая направление течения, мы на Михарах переправили всех людей на другую сторону и пошли ускоренным маршем на северо-восток по просторному лесу, удаляясь от реки. Как ни старалась принцесса замять главную тему дня, в эфире все равно начались обсуждения гвардейцев по поводу девятиметровой боевой машины. Когда Илья упомянул браслет, небесная все же заткнула его довольно-таки грубо. После полудня в низине, которую решили обойти, мы заметили огромное гнездо оргалидов. Спираль из ледяшек высотой метра под 3 радиусом метров 150 выглядела очень необычно. В центре горка изо льда, отблескивающего голубым, повергла в замешательство. К этому времени на радаре восточнее появились точки, обозначающие людей, о чем я сообщил сразу же. Но оргалидов никто не обнаружил. Визуальное наблюдение тоже ничего не показало. Этот улей либо пустовал, выполнив уже свою главную функцию по выращиванию тварей. Либо в нем они спали. Обойдя его аккуратно и тихо, через 3 километра мы обнаружили второй такой же. И тоже в относительной низине. Тем временем с востока людей уже было не счесть, судя по сигналу на радаре. Да и небо показалось неспокойным. Если под покровом высоких деревьев нам идти еще приемлемо, то, выходя на открытые поляны, мы начали двигаться мелкими группами и быстрыми перебежками, потому что в небе показались британские аэропланы. Целых пять штук насчитал в воздухе одновременно на востоке и северо-востоке. Парили они в облаках на высоте нескольких километров. Вскоре стало ясно, что не нас они ищут, а выманивают воздушных оргалидов. Тени заставили себя долго ждать. Первые стаи появились с севера и ринулись за аэропланами. До нас стал доноситься шум боя. Впервые белым днем земля задрожала мощно. По небу раскатами начали долетать звуки выстрелов мощных орудий. Встали под пригорком и затаились. Нескольких десантников Колчак отправил на вершину разведать. Как раз на радаре, наряду с множеством вражеских целей, обозначающих оргалидов, с севера появилось огромное пятно, невероятно быстро движущееся на северо-восток. Призрачная панель вскоре заребила и радар опустел. Вместе с этим пропала и связь. «Здесь синий!» — крикнул Олег, и в груди похолодело. «Связи нет, заглушил!» — подтверждает Изотов, стоящий неподалеку от меня. «Ощетинились мы рано!» Это оказался не синий, да и на нас никто не нападал, британцы позаботились. Когда один из наших разведчиков с выпученными глазами съехал по пригорку буквально на заднице и вибрирующим голосом доложил обстановку, небесная скомандовала из открытой кабины бешено: Гвардейцы, выпрыгивайте из мехов, кольца снять! Скорее, колчак, на вас периметр. Такой поворот, похоже, ожидал только Зотов, который спрыгнул из кабины первым. Я же чуть помедлил и выполнил команду после всех. Небесное стало подниматься по пригорку, прихватив автомат. Зотов достал МГ и быстро поравнялся с ней. Остальные трое с пистолетами, тревожно переглядываясь. На вершину пригорка я поднялся быстрее всех, ноги сами понесли. «Пригнись!» — прошипел на меня уже занявший позицию под кустом разведчик. Сраженный, представленной картиной я рухнул так, что чуть коленки себе не отбил, позабыв о боевой подготовке напрочь, потому что я оказался прав. Гигантский черный арголит существует. В километрах в четырех от нас раскинулось широкое русло реки Миссисипи. В этом месте берега не так сильно заросли, поэтому видно достаточно даже невооруженным глазом, хотя небесная предусмотрительно прихватила бинокль. На реке стоят большие линейные корабли и долбят из всех орудий. С юга подтягиваются еще. Видно несколько идущих к основному скоплению мощных дредноута. Вот это да! Монстр колоссальных размеров еще не дошел до первых кораблей, но уже близко. Деревья под его толстыми ногами настолько крохотные, что выглядят как жухлая трава, едва закрывая когтистую ступню. Сгорбившаяся тварь с шипами на спине... Длинной шеей, как у жирафа, и крокодильей головой шагает грузно на четырех ногах, сгибающихся в обратную сторону. У него длинный хвост с веером на конце, которым он машет из стороны в сторону, а еще есть недоразвитые с виду перепончатые крылья. Видно, как на его шкуре вспыхивают крошечные разрывы, как обваливаются куски черного органического льда, легко ломающие деревья при падении». И вот он заходит в воду, оказываясь у первого британского корабля и демонстрируя, насколько он его крупнее. Средний броненосец мачтой дотягивает лишь до колен твари, которая вскоре возносит свою стопу и накрывает ею корабль, словно игрушечный. Броненосец переламывается на две части и стремительно тонет. «Мне не видно людей, слишком далеко, но я представляю, что там сейчас творится». И тем не менее, надо отдать должное британцам, они не отступают. А мы залегли и просто смотрим. Гвардейцы, лишившиеся связи с Эрением, чтоб твари не почуяли. И бойцы Колчака, которые потеряли дар речи. Их всех потрясывает. Да у меня самого зуб на зуб не попадает мороз по коже, хотя здесь жара стоит 40-градусная, Лишь Небесная смотрит в бинокль невозмутимо да с какой-то полуулыбкой, и вскоре начинает комментировать задумчиво и без всякой дрожи в голосе. Пробились таки. Получается, она знала о черном, только делала вид, что ей забавно слушать мои домыслы». «Что это за гад?» — спросил Илья тоненьким голосом. «Получается, Андрей был прав». Без паники мастер предупреждал о нем, выдает принцесса черный, нас не видит, пока кольца сняты. «И как с этим справляться?» – спрашиваю я, продолжая наблюдать, как он погружается в реку, стремясь за вторым кораблем. Но в какой-то момент останавливается и начинает что-то в воздухе ловить, вертя своей страшной крокодильей мордой. Тем временем его обстреливают с шести кораблей практически в упор. Пусть и выглядит это, как комариные укусы, но шкура сыплется. Впервые тварь ошеломленно ревет, похоже, ей что-то не нравится. Гул по небу разносится чуть ли не на весь мир От ужасающего звука волосы дыбом на руках и холке Но они все огневые точки на кораблях заняты главным монстром Пулеметный дождь рассекает небо во всех направлениях, даже сыплет по воде Потому что арголиды всех мастей атакуют флот Нам не нужно с ним справляться, это дело британцев Снисходит до ответа небесное и дальше с циничной радостью «И ты здесь, вот в чем дело!» «Ты о ком?» — ахает Зотов и тянется к биноклю принцессы. «Ты позволишь? Сиди спокойно и не мешай!» — прошепела Анастасия зло. «Вот же она даёт! Мастер был прав!» С другой стороны подползает колчак со своим биноклем, и я без особых церемоний вырываю у него оптику. «Эй, товарищ штабс-капитан!» — возмущается официозно. Но мне плевать. Перед тем, как обвалиться, радар успел зафиксировать синюю точку. Здесь Михар. И вскоре через бинокль я вижу его стремительную тень. А следом понимаю, о чем говорит принцесса, а вернее о ком. Здесь Агни. И она бьется с этой колоссальной тварью на своем черном Михаре бесстрашно и безрассудно».